великодушие. Христос великодушен. Есть приемы, которыми он никогда не пользуется. В частности, его орудиями никогда не будут отчаяния и унижение человека. Никогда, ни разу во всем Евангелии вы не найдете примера, чтобы Христос силой поставил кого-то на колени, принизил, взял в заложники чувством вины или даже благодарности, под которой в таком случае где-то глубоко скрывалась бы та же вина. Он исцеляет десять прокаженных. Поблагодарить возвращается лишь один. «А где же еще девять?» — спрашивает он. Но это и все. Даже от неблагодарных не отнята милость. Они здоровы. Христос благороден и великодушен. Он — освободитель. Он сильный, но его рука всегда ласкова, когда касается человека. Он говорит не снисходительно, а с любовью. Все, что у него есть — Он отдает нам и для нас, и делает это не для того, чтобы вогнать нас в неизбывный долг. Просто не было другого пути освободить нас. Но всю цену Он платит Сам и взыскивать с нас ничего не хочет. Христос — воин, который из любви бьется до крови и до смерти за каждую душу, отбивает ее у ада, освобождает, снимает цепи и перевязывает раны. Бьется и будет биться всегда, за каждого, как за единственного, и не для того, чтобы своей победой поработить, подчинить и заставить себе служить. Живите, я прикрою, и будьте свободны, я оплот и защитник вашей свободы. Христианство – это победа без злорадства и мстительного торжества над побежденным. Христос побеждает смерть, но не глумится над ней. Побеждает дьявола, но не высмеивает его побеждает всех своих врагов, но не выставляет их на публичный позор и не призывает издеваться над ними издевки насмешки злорадство при победе признак твоей слабости и косвенное признание страха перед врагом он проиграл не ему а тебе это стоит отпраздновать хорошенько его унизив но истинная победа сильного благородна и не насмешлива христу нет нужды возвеличивать себя наступая на побежденного. Он побеждает не везением. И нет его в победе отравленной мстительной радостью и издевкой над побежденным. Христианство победа, но ее радость не в чужом поражении, ее цель не в падении врага. И с приходом Христа не проиграл ни один человек, ни Ирод, ни Каиафа, никто, потому что и ради них тоже воплотился предвечный Бог.